Глава тридцать Она знала. Ошибки нет. Шон взял эту женщину самым небрежным образом. В их собственной спальне. Почти у нее на глазах. И его отказ от нее вряд ли стал бы более полным, если бы он ударил ее по лицу и выбросил на улицу. Ослабленная болезнью, потерей ребенком, болями своего цикла, она лишилась способности к сопротивлению — Она любила его, но оказалась недостойна его. Она не может оставаться с ним, не позволяет упрямая гордость ее народа. Есть только один выход. Катрина робко наклонилась, целуя Шона. Она ощутила его теплый мужской запах и почувствовала, как борода щекочет ей щеку. Решимость ее дрогнула. Ей захотелось броситься ему на грудь, обнять руками за шею, умолять — Она хотела вымолить еще один шанс. Если бы он объяснил, чем она ему не угодила, она попробовала бы измениться. Только бы он сказал ей, что она делала неверно. Может, если они вернутся в Буш? Она с трудом заставила себя отойти от кровати. Сильно прижала к губам костяшки пальцев. Бесполезно. Он принял решение. Даже если она упросит его снова принять ее, между ними всегда будет стоять это. Она жила в замке и не променяет его на землянку. Подгоняемая хлыстом своей гордости, она быстро прошла к гардеробу, надела пальто и застегнула его. Оно доходит до лодыжек и закрывает ночную рубашку, накинула на голову зеленую шаль, связав ее концы на горле. Снова взглянула на Шона. Он спал, раскинувшись большим телом, по-прежнему с нахмуренным лицом. В гостиной она остановилась у письменного стола. Библия лежала там, где она ее оставила. Катрина открыла форзац, окунула перо в чернила и сделала надпись. Закрыла книгу и подошла к двери. Здесь она снова остановилась в нерешительности и посмотрела на дверь комнаты Дирка. Она не доверяла себе. Сейчас нельзя смотреть на сына. Катрина прикрыла рот концом шали, вышла в коридор и неслышно притворила за собой дверь.